Глава 11. Так мы и простояли несколько минут напротив друг друга. Если честно, наносить магический удар по этим существам как-то не хотелось, потому что их магический резерв был слишком велик. Наверное, эти маги в несколько раз мощнее, чем я, а ведь я себя считал уже очень сильным магом, одним из сильнейших из всех нас. Почему-то мой магический резерв рос очень быстро, а тут такое. «Мне еще только живых мумий не хватало. Явно же эти чудики в балахонах не живые люди, а какие-то зомби». Они еще и глаза открыли. Правда, смотрели в пустоту, как будто сквозь людей. Глаза у всех были черными, В комнате из-за моих артефактов было светло, так что смог рассмотреть. «Может, их с секиры ударить?» Как-то неуверенно предложил Орн. «Не шевелись, придурок!» – прошипел Ральф. «Не вздумай их трогать!» Позади послышался шум. Обернувшись, я увидел, как пара моих охранников держат гнома, вознамерившегося под шумок солинять Надо отметить, что он был напуган, ведь гномов трусами не назовешь. «Ты куда это собрался?» – недовольным голосом спросил я. Или уже передумал в хранилище заходить? «Это стража. Даже не сказала, как-то проскулил плечистый здоровяк. Давайте обратно, я хочу домой». «К маме?» – фыркнул кто-то, после чего раздалась пара нервных смешков. «А ну иди сюда!» — разозлился я. «Тебе король приказал оказывать мне всяческую помощь, а ты тут разнылся. Выкладывай, что за стражи, что им нужно, почему не нападают?» «Потому что мы ближе не подходим», — сообщил мне гном. «Они решают, кто достоин войти в хранилище, а кто нет». В это время Орно неосмотрительно шагнул немного вперед. Тут же одна из мумий сделала характерный жест, как будто хочет нанести магический удар. «Куда пошел?» – рявкнул я. «Быстро назад!» Орк послушно отступил на пару шагов назад, и страж опустил руку. Среди воинов никто не призывал порубить их и пойти дальше. Видно, поняли вояки, что если маги неуверенно топчутся на месте, значит, есть тому причина. Мои маги, в свою очередь, успели оценить магические резервы этих ребят, так что не рыпались. Некоторые даже немного отступили назад. «Вы знали об этих стражах?» – уточнил я. «Нет». Покачал головой гном. Только слышал, и все. Думал, что это сказки. Мало, раньше маги были сильнее. Некоторых вот так перед смертью ставили что-либо охранять. В результате короткого допроса удалось выяснить, что далеко не все могли сюда зайти. Самое главное, что никакой представитель разумной расы, кроме человека, сюда вообще не был вхож. Причем сюда не пускали даже королей других государств. Не могли они через этих ребят пройти. Может быть, поэтому так много слухов ходило об этом месте. Неплохо съездили за библиотекой. Неужели с пустыми руками уйдем? Не хотелось бы. Ваше Королевское Величество, позволите мне попробовать подойти к этим стражам. Попросил Ральф. Я же человек. Как эту дверь открыть? Уточнил я у гнома. Она должна сама открыться. Ответил гном. Если механизм не сломан. Давай, Ральф. Кивнул я магу, после чего он сделал пару шагов вперед. К сожалению, ничего хорошего из этого не вышло. Страж снова поднял руку, а когда маг продвинулся еще, в ней загорелся какой-то ярко-красный шар. Явно не огненное заклинание, по крайней мере, я подобного не видел. Пришлось Ральфу идти обратно, правда, он пошел обратно только после моего приказа, хотел испытать судьбу дальше. «Вообще, тут могли зайти только великие и сам император», — вспомнил гном. «Может быть». «Не стоит, господин!» Тут же стал уговаривать меня князь. «Это слишком опасно!» «Неужели эти стражи так сильны? «Больше на покойников похоже. Может быть, мы их...» Договорить о не успел. Мужчину подняло воздух, после чего шмякнуло об пол. Не знаю, как он при этом в живых остался, но пришлось оказывать говорливому помощь. «Вроде бы там самая большая библиотека!» Поморщился я. «Как-то печально, что мы про это место вообще ничего не знаем». «К тому же здесь полно разного ценного барахла. По-твоему, великие его сами туда стаскивали?» «Да не знаю я», — вспылил гном. Но потом, вспомнив, с кем разговаривает, сбавил тон. «Не знаю, ваше королевское величество. Меня попросили просто помочь вам попасть в хранилище. Вы тут, мне можно идти». «Ладно», — надоело уже. Махнул я рукой и двинулся вперед. Стражи не вздрогнули и не попытались меня как-то остановить, когда я к ним приближался. Безрассудный поступок с моей стороны, потому что позади меня заскрежетал металл. Вуйны готовились вступить в бой, если кто-то из этих стражей вдруг проявит ко мне агрессию. Ничего страшного не произошло. Я до них дошел, но ничего не случилось. Правда, никакой двери тоже не открылось. «И что дальше?» — нервно спросил я у замершего гнома. Ответить он не успел. В это время раздался грохот, и часть стены... Как и раньше, отъехала в сторону, открыв моему взору широкий проход. «Ждите здесь», — приказал я сопровождению. «Только без глупостей». Когда я шагнул на первую ступень, тут же зажегся свет. Причем не какой-то огонь или факелы. В помещении просто стало светло, как на улице, только что солнца не хватало. Впереди метрах в пятнадцати была большая двухстворчатая дверь, хорошо сохранившаяся. Сама она не распахнулась, пришлось мне ее открывать, благо, что никаких замков на ней не было. Когда я вошел внутрь, то замер от удивления. Тут был зал или библиотека, но какая она была огромная. Даже не знаю, возможно, даже больше самого дворца, и это один зал. По центру имелся широкий проход, где стояли несколько десятков столов с креслами. Видно, тут люди и занимались чтением этих книг. Я даже не могу сказать, сколько на высоких полках было книг. Тысячи, если не больше, а скорее десятки тысяч. Немного постояв, я решил взять одну из них, аккуратно, чтобы ненароком не развалилось в моих руках. Кстати, магическим зрением я тоже осмотрелся. Так вот, книги как будто бы имели в себе что-то магическое. В них виднелось свечение. Раньше я подобного никогда не видел. На удивление, книга в моих руках даже и не думала разваливаться. Она была как новая, несмотря на то, что прошло столько лет. Страницы тоже выглядели вполне свежими. прадовало, что письменность за прошедшее время не изменилась. Я стал ходить между полок, стараясь найти именно магические книги. Любопытно же. Если честно, в голове образовалась какая-то пустота. Я просто не знал, что мне нужно найти в первую очередь. Никаких подсказок или обозначений не было, просто полки с книгами. Так что, если нужно найти что-то конкретное, надо их все перелопатить, а на это уйдет довольно много времени. «Юныша, ищите что-то конкретное!» — раздался позади меня скрипучий голос. «Твою ж мать!» — подпрыгнул я от неожиданности и резко развернулся. Позади меня стояла такая же мумия, как наверху, разве что одета она была в какой-то халат, а не в балахон. Как он позади меня умудрился так незаметно очутиться, ума не приложу. Вообще не услышал, да и аура не видел. А она у него вон какая яркая, должен был заметить. Когда я развернулся, это существо склонилось в поклоне. «Ты тоже страж?» — тупо спросил я. «Нет, я хранитель этой библиотеки», — дали мне ответ. «Помогай тем, кто хочет прикоснуться к мудрости предков. Как тебя звать?» «Ларс», — ответил я, а потом зачем-то добавил. «Король Дикого Леса». «Король Дикого Леса?» Мне показалось, что на безжизненном лице мелькнуло удивление. «А почему король, а не император? Империя снова распалась!» «Не распалась», — пожал я плечами. «Просто существенно уменьшилась в размерах из-за наступления Дикого Леса». «Наступление Дикого Леса?» — переспросил меня этот хранитель. «Да, кихиры забирали у империи одну территорию за другой. Сейчас империя находится далеко отсюда. Тут давно не ступала нога человека. Я смог выбить кихиров, стал королем. Теперь так и величают. Король дикого леса. Что-то вроде прозвища». «А насколько большую территорию потеряла империя?» Мне показалось, что это существо, бывшее когда-то человеком, немного расстроилось. «Да как сказать?» «Пожалуй, я плечами». «Время много прошло. Сейчас никому не неизвестно, где вообще были границы империи. У вас тут есть карта?» «А как же!» Хранитель куда-то спешно ушел, а потом вернулся с картой в руке, которую расстелил на столе. «Вот наша могущественная империя!» Как оказалось, все обстоит намного печальнее, чем я раньше представлял. Свободные земли, как и ряд королевств работорговцев, входили в состав этого могущественного государства. Также имперские территории уходили далеко за горы. Мне даже не хотелось говорить этому существу, что от былой империи остался лишь небольшой кулачок. Кстати, на этой карте, как я заметил, были прорисованы все реки и каналы. Мне тут же захотелось прибрать ее к своим рукам. Вот теперь ваша империя. Все же обвел я пальцем нынешнюю границу государства. Как видите, осталось от нее совсем немного. Я думал, что эти существа безэмоциональны, но, видимо, ошибся. Хранитель как-то странно то ли выдохнул, то ли издал какой-то горловой звук. Было заметно, как его ошарашила такая новость. «Как такое могло произойти? Ведь империя была несокрушима!» — спросил он. «Бунт среди великих?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Ты разве не в курсе? Столько лет прошло, живых свидетелей тех событий не осталось». Насколько я знаю, кихиры захватили три горные крепости, после чего начали истреблять народ, живущий в империи. Люди к такому готовы не были, вот и поплатили за свою беспечность. Наверное, тоже себя непобедимыми считали. Хотя, как выяснилось, империя была дальше гор, поэтому непонятно, почему все так произошло и почему не успели как следует подготовиться. Я считал, что кихиры пришли из-за гор. КИХИРЫ! Повторил Хранитель, а после снова куда-то ушел и принес мне книгу с картинками. «Это ты про них говоришь?» «Да», — кивнул я. «Вот они разрушили Империю». Хранитель с минуту тупо смотрел на меня, после чего расхохотался. «Вот эти выродки разрушили Империю!» — воскликнул он. «Это же мы их создали! Мы, маги! И поставили на службу Империи!» «Может и так», — пожал я плечами. Только ваши создания скоро уничтожат людей, они вырезают целые города, точнее твари, которые им подчиняются. Хотя мне как-то довелось с ними побеседовать, у них вроде бы есть старший. Правда, как только они мне об этом говорили, как сразу подыхали. «Старшие?» — хранитель тут же насторожился. «Похоже, без предательства не обошлось», — проворчал он после короткого промежутка времени. «Вот не незадача». «Что это за старшие такие?» Тут же уцепился я. «Маги, которые создали кихиров. По крайней мере, я так думаю». «Так они же должны были умереть. Столько времени прошло». После этих слов хранитель посмотрел на меня с какой-то жалостью. «По всей видимости, магическое искусство тоже пришло в упадок», проворчал он. «Не ожидал я получить такие новости после стольких лет. Я тоже мертв! Но, тем не менее, разговариваю сейчас с тобой. Разум у меня тоже имеется, как и у тех, которые встретили вас перед входом в хранилище. Правильно сделали, что не решились на них напасть. До вас много кто приходил. Даже остроухи пытались сюда сунуться. Все тут остались. «Что-то я не видел трупов или останков», — проворчал я. «И повезло, что не видел», — усмехнулся хранитель. Только из-за того, что в ваших рядах имеется великий, вы дошли сюда. Эти стражи такие непобедимы, уточнил я. Сильнейшие маги своего времени, пожал плечами хранитель. Сколько лет прошло, а ни один из них не пал в бою. К тому же тут полно магических ловушек для незваных гостей. Получается, эти самые маги еще живы и до сих пор создают кихиров, уточнил я. «Нет, они не живы, просто не мертвы, как я», — пояснил хранитель. «Они управляют кихирами, могут давать им приказы, как-то так». «Но ты не переживай, сюда они прийти не смогут, тоже привязаны к месту, как и мы. Просто выполняют свое предназначение, а оно у них, как мне кажется, состоит в том, чтобы или уничтожить империю, или вообще весь род людской». Кто их теперь знает? Так они ведь тоже люди. Вернее, раньше людьми были. И что? Мало ли какой придурок над ними ритуал провел? Может, какой-нибудь сумасшедший, возможно, был сильно обижен на империю или императора? Не знаю. А где они могут быть привязаны? Уточнил я. В горах? Нет, скорее за горами, сообщил хранитель. «Маги любят удобство. Город, где занимались созданием кихиров и разных монстров, находился за горами. Скорее всего, они там сейчас и находятся». «Получается, что монстров тоже вы создали?» «Ах, как же!» — пожал плечами хранитель. «Конечно мы! Кто ж еще то Правда, сейчас они уже наверняка сами размножаются, как и кихиры. Вторые просто стали поводырями первых, вот и все. Но все они служат своим создателям. А если этих магов перебить, что тогда? Ничего, кихиры просто будут жить дальше. Впрочем, существа они достаточно трусливые. К тому же боевыми магами стать не могут. Одно слово, рабы. Правда, очень исполнительные. Ладно, сам-то ты зачем сюда пришел? Ваше королевское величество. Последняя фраза была сказана с явной издевкой. Я ведь ему и свои земли тоже показал, чем сильно развеселил. По словам этого существа, его владения были не намного меньше, чем сейчас у меня. Он считался одним из сильнейших и умелых магов своего времени. Кстати, за многочисленные заслуги он сюда и попал. Как оказалось, чтобы вот так привязаться к какому-то определенному месту, а не окончательно умереть, нужно, чтобы потратили огромное количество сил и средств. Далеко не каждый удостаивался такой чести. «Как это? Зачем пришел?» – удивился я. «Хочу прикоснуться к мудрости предков. Разве это не повод?» «Повод!» – серьезно кивнул хранитель. «И ты можешь прочесть или выучить тут любую книгу». «Мне бы хотелось перевести эту библиотеку к себе». Забросил я удочку, но за один раз вряд ли получится. «У тебя не получится этого сделать! Место этой библиотеки здесь!» В этом месте она останется на века. И не стоит строить иллюзий. Убить стражей вы не сможете, как и меня. Слишком вы слабы. Придется тебе прикасаться к мудрости тут. А копии можно делать? Можно, кивнул хранитель. Ты можешь завести с собой не больше 50 человек. Вот пусть работают, я им помогу. Ты же великий, да еще и король дикого леса. Но войти сюда имеют право только люди, никаких других раз. А вот это же не книга, потыкал я пальцем в карту. Может, ты мне ее подаришь? Копию делай, ничего не получишь. Вот барахло можешь себе забрать, этого не жалко. В конце концов, я поставлю нахранять только книги. Какие конкретно тебя интересуют? Магически, тут же сказал я. Вот эту карту я бы тоже перерисовал. Также всё об истории Империи, ну и про то, каким образом создают твари. Меня больше всего интересуют те, которые идут на разные магические зелья, и особенно на усиливающие. У вас же это есть? Отлично. Я могу приручать тварей. Об этом тоже хотелось бы узнать побольше, как и про другие направления. Как ты уже правильно заметил, маги сейчас стали слабыми. Нужно это исправлять. Также мне нужны книги «Советую остановиться пока на этом». — усмехнул сохранитель. «Я же тебе сказал, 50 человек, не больше! А ты уже столько надиктовал, что они это за год скопировать не смогут!» «А у вас тут случайно бумаги нет? Просто мы не рассчитывали, что...» «Ну и наглец!» — восхитил сохранитель. «Ладно, выдам. Только в следующий раз готовься лучше!» «Ах да!» «Совсем забыл. Вы же планировали просто присвоить то, что вам не принадлежит». «Я могу завести сюда 50 человек», — уточнил я. «Прямо сейчас. Не хотелось бы тратить время». «Погоди, дам амулеты. Они не должны их снимать, пока находятся в библиотеке. Также эти амулеты не должны уйти дальше стражей. Если жизнь дорога, советую об этом не забывать. Умрут». «А мой наследник может сюда спокойно входить?» – уточнил я. «А почему нет?» – даже удивился хранитель. «Он ведь тоже великий!» «У меня супруга Дроу», – пояснил я. «Может! Вот было бы в нем больше крови Дроу, тогда нет. А так пусть и заходит!» Когда я поднялся с артефактами наверх, уже поднялась шумиха. Мои подчиненные здорово переживали из-за моего долгого отсутствия. Когда они меня увидели, хотели было подойти. Да куда там, стражи снова показали свое недовольство. Значит так, начал я отдавать распоряжение. Орки, дроу, гномы и краки отправляются наверх. И больше сюда вообще не заходят. Вам в библиотеку входить нельзя. Барахло там пока переберите из дворца. Возможно, что-то с собой заберем. За остальным вернемся позже. Я так и знал. Горестно воскликнул гном, но тут же помчался наверх самый первый. «Ральф, отбери грамотеев, которые хорошо писать умеют. Но туда не больше 50 человек зайти могут. Они будут копировать книги, забрать нам их не дадут». «К сожалению, я не знал, что все так получится. Иначе взял бы со школ грамотных ребят. Такие уже имелись. Мы не можем тратить время просто так. Поэтому будем работать с теми, кого имеем под рукой». Ральф быстро выполнил приказ. Остальные, оставив небольшую охрану, тоже отправились наверх подсчитывать богатство. Кстати, когда не люди вышли из помещения, все стражи тут же уселись на свое место. И, как мне показалось, перестали обращать на нас внимание. Мои сопровождающие тоже были впечатлены размером библиотеки. Кстати, хранитель с ними не общался, даже когда они к нему обращались. За довольно короткое время он как-то умудрился принести все нужные книги, которых было слишком много. Также принес бумагу и пишущие принадлежности. И где он только все это хранил, не понимаю. В любом случае, работа закипела. Мои подчиненные, в отличие от меня, не рисковали бродить по помещению. Хранитель обратился к ним всего один раз, точнее, к Ральфу, сказав, чтобы мальчишка сел за стол и не ходил по залу. «Это у вас считаются сильными магами?» — проворчал он. «Да», — кивнул я. «Какие есть, такие теперь маги». «Как все печально! Ладно, ты, как я погляжу, не особо рвешься что-то писать». «Не особо», — признался я. «Ну, тогда пойдем со мной. Покажу тебе, что у нас тут еще имеется». Ральф хотел последовать за мной, но после моей отмашки уселся на свое место. Как оказалось, в зале были далеко не все книги. Чуть дальше имелось еще четыре зала, тоже забитые книгами. Кстати, тут было полно книг с разными рецептами. Хранитель сказал, якобы они не хуже, чем у тех же эльфов. Правда, он уточнил, что у них и была взята первая книга. Точнее, во время войны на нее кого-то поменяли. Минут через двадцать мы оказались в зале, где лежали многочисленные трофеи павшей империи. И не только они.